На этот раз он не станет предварительно вести долгие разговоры с Жильберты, слушать ее проповеди благоразумия и трусости. Он пошел прямо к Жерардену, сказал. «Вы прогнали английского кониху из ваших владений, батюшка, но наш друг, принц Конде, взял его к себе на службу. Николас продолжает обретаться в здешних местах и встречается с мадам Руссо». Судья Эрминан рапорт которого Жерарден выслушивал каждое утро, Уже докладывал, что известный Николас Монтрету все еще проживает в соседнем владении. Судья хотел еще что-то добавить, но Жерарден, прервав его, спросил. «Он по-прежнему показывается в эрмонон И вполне удовлетворился, когда судья на его вопрос ответил отрицательно. «И вот теперь сын заставляет его снова вернуться к этой истории!» Он рассердился. «Дурацкие слухи!» — сказал он. «Не беспокой меня пустяками, пожалуйста!» «Да нет, не слухи!» — настаивал Фернан. — Негодяй встречается с этой женщиной по-прежнему. Все это знают, все об этом говорят. Вы должны что-то предпринять, батюшка. Заклинаю вас, примите какие-нибудь меры против него, решительные, бесповоротные. То он сына, настойчивый, обвиняющий, возмутил маркиза. Ни разу в жизни Фернан не позволял себе критиковать отца, и одной дружбой с Жан-Жаком нельзя объяснить столь неслыханную дерзостью. У мальчика, видно, есть основания посильнее, более личного характера. И тут вдруг ему почему-то припомнилось, как Фернан иногда исчезал перед ужином и прятался от Жан-Жака. Все это, конечно, связано одно с другим. Фернан, должно быть, путался с этой потаскухой. Он почувствовал даже некоторое облегчение, что может сорвать гнев на сыне. «Как вы посмели явиться ко мне с подобными слухами? Как вы посмели читать мне нравоучения?» — прикрикнул он строго. Фернан, густо покраснев, молчал, и Жирарден безжалостно спросил. «Граф Фернан, в чем вы хотели признаться мне?» Фернан был оскорблен. Он не пощадил себя. Он исполнил тяжкий долг и указал отцу, что убийца все еще нагло разгуливает по окрестностям и наслаждается плодами своего злодеяния, и что это позор для Эрминонвиля, а сеньор Эрминон платит ему тем, что бросает тень на его побуждение. Ему стыдно за отца. Вспомнилась мелочная строгость отца, в которой тот все годы держал его, стараясь подчинить себе. Вспомнилось, как отец мытарил и изводил его всякими придирками. Вспомнилось, как отец сломал скрипку. Вспомнилось страшные годы военного училища, куда отец послал его. Отчетливо всплыл вдруг смешной и обидный эпизод, случившийся много лет назад. Однажды, когда Фернан был на охоте, отец послал за ним Верхового с приказом немедленно возвратиться домой. я", сказал ему отец, — «вы позабыли закрыть за собой двери своей комнаты. Закройте, и тогда можете продолжать охоту». Конечно. Отец и любовь выказывал ему на много голодов. Он, например, взял его с собой в длительное путешествие по Италии и Швейцарии, хотя это, несомненно, обременяло его под сотнями предлогов. Он проявлял знаки робкой, почти скрытной нежности к сыну. Исполненный гнева, осуждения, но в то же время и любви смотрел на отца Фернан. И по судорожно напряженному лицу его, с мучительной ясностью читал, что и у отца много своих терзаний. Несомненно... Этого гордого, справедливого человека, не меньше, чем его самого, жгла потребность покорать злодеяния. Но его волновал престиж Эрменон Вилле. Синьор Эрменон Вилле не хотел рисковать славой и честью своего дома. А они могут пострадать, если поднимется шум вокруг кончины Жан-Жака. «Я жду ответа», — сказал Жароден. Фернан, запинаясь, мужественно признал. «Да...» Мои отношения с этой женщиной возлагают на меня вину. Но именно поэтому, — продолжал он пылко, — мне так важно, чтобы человек, связанный с учителем столь страшными узами, был раз навсегда изгнан отсюда. Он не смеет больше осквернять его память своим присутствием здесь. Быть может, это очень дерзко, батюшка, но еще, еще раз прошу вас, положите конец этому позору. Он надрывает мне сердце, этот позор». И с перекошенным лицом иступленно крикнул, «Воздухом, Эрминонвиле, нельзя дышать!» Таких слов еще никто не говорил Маркизу. Никому и никогда не приходилось призывать его к защите своей чести, и уж совсем не к лицу ему выслушивать подобные призывы от собственного сына. Он непроизвольно поднял руку, собираясь ударить Фернана.